Он миновал Лагуна-Бич, проехал Данна-Пойнт и уже в сумерках добрался до Сан-Климента, где, наконец, снова повернул на север. Томми по-прежнему не стремился попасть в какое-то определенное место. Единственное, что ему хотелось, это поскорее привыкнуть к большой и мощной машине. Несмотря на свои 3290 фунтов, корвет прекрасно слушался руля. Сцепление с дорогой, как и у всякой спортивной машины, тоже было выше всяких похвал. Томи специально проехал несколько миль по обсаженным деревьями узким улочкам Сан-Клименте, пока не убедился, что радиус поворота корвета составляет ровно 40 футов, как и было написано в спецификации. Вернувшись в Данопоинт, он отключил радио и взялся за свой сотовый телефон чтобы позвонить матери в Ханктинг-Ан-Бич. Она сама взяла трубку на втором звонке, но ответила на вьетнамском, хотя и приехала в Соединенные Штаты 22 года назад, вскоре после падения Сайгона. Тогда Томми было всего восемь. Он любил свою мать, но она подчас буквально сводила его с ума. «Привет, ма!» «Тонг?» «Томми, мама!» Напомнил он ей, своим вьетнамским именем Томми не пользовался вот уже несколько лет. Фан Тран Туонг вот уже полтора десятка лет назад превратился в Томми Фана. Разумеется, он ни в малейшей степени не хотел проявлять неуважение к своим корням, просто теперь он был американцем в гораздо большей степени, чем вьетнамцем. Его мать, поняв, что ей придется уступить сыну, печально вздохнула. Томми настоял на том, что они и разговаривать между собой должны только на английском, языке страны пребывания, меньше через год после переезда в Соединенные Штаты. Он был еще совсем маленьким мальчиком, но уже тогда ему больше всего хотелось походить на коренного американца. «Твой голос как-то странно звучит», – неуверенно сказала мать Томми. «Это сотовый телефон». «Чей телефон?» Ничей, а какой? Сотовый. Я звоню тебе из автомобиля. Зачем тебе телефон в автомобиле, Тонг? Томми, мама, это очень удобно. Я, например, не смог бы обойтись без такой штуки. Представь, ма, что я автомобильные телефоны для больших шишек. Так было раньше, но не сейчас. Теперь каждый может себе позволить. Я не могу. И потом разговаривать по телефону и вести машину опасно. Томми недовольно вздохнул и сразу же с неудовольствием подумал, что его вздох звучит почти в точности, как вздох его матери. — У меня еще не было ни одной аварии, мама, — сказал он с мягким упреком. — Нет, так будет, — твердо сказала она. Даже ведя машину одной рукой, Томми был вполне способен справиться с корветом и на прямых участках, и на некрутых поворотах. Шоссе Pacific Coast. В рулевое управление с гидравлическим усилителем, задний привод, 4-скоростная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором он не ехал, а буквально скользил по шоссе. Что тут может случиться? Его мать тем временем сменила тему разговора. «Я неделями не вижу тебя, Туанг!» строго с осуждением сказала она. «Я был у вас в воскресенье, мама!» возмутился Томми. «А сегодня только четверг!» В воскресенье они вместе ходили в церковь. Отец Томми был воспитан в католической вере, а мать обратилась в католицизм. И еще во Вьетнаме непосредственно перед замужеством. Несмотря на это, один из углов их гостиной представлял собой небольшое буддистское святилище. Там на алтаре красного дерева всегда лежали перед статуей задумчивого Будды свежие фрукты. И стояли керамические подставки, в которых тлели палочки благовоний. «Ты приедешь к обеду?» – спросила она. Сегодня? Нет, не смогу. Видишь ли, я только что... У нас будет ком тайкам. Я только что купил. Ты помнишь, что такое ком тайкам? Или, может быть, ты уже все забыл? Забыл, что твоя мать готовила по воскресеньям. Конечно, я не забыл, мама. Цыпленок с рисом в глиняном горшочке. Это очень вкусно. Будет еще суп из креветок с морской капустой. «Ты помнишь, что это такое? Суп из креветок?» «Еще бы!» На побережье наползала ночная мгла, на востоке, над грядой холмов. Черное небо было испещрено яркими звездами. На западе темнел океан. У берега он был почти черным, в белых полосках пенистых валов, набегающих на песчаные пляжи, но дальше вода казалась индигово-синей. У самого горизонта небо все еще пылало кроваво-красными отцветами умирающего заката. Мочась сквозь сгущающуюся темноту, Томми действительно чувствовал себя немножечко Богом, как и предсказывал Джимми Шайен. К сожалению, он не мог наслаждаться этим ощущением в полном объеме, так как в то же самое время он чувствовал себя легкомысленным и неблагодарным сыном. Еще будет сельдерей фри с морковью, капустой и арахисом. Все очень вкусно. И соус «Нок-мам». Твой «Нок-мам» самый лучший в мире. И «Ком-тайкам» тоже. Но я... Может быть, у тебя в машине не только телефон, но и «Уок»? «Уок» – котелок с выпуклым днищем, используемый в китайской кухне. «И ты можешь управлять и готовить одновременно?» Мама, я купил новый корвет. Выпалил Томи в отчаянии. Телефон и корвет? Нет, телефон у меня давно. Корвет. Что это такое, корвет? Я же говорил тебе, ма, это машина, спортивный автомобиль. Ты купил спортивный автомобиль? Ну да. Помнишь, я говорил, что если однажды мне повезет, я... Для какого вида спорта? Что? Для футбола? Мать Томи Фана была упряма. Больше того, она была консервативна, как сама королева английская. И неплохо умела настоять на своем. Но она не была ни ограничена, ни тупа. Томи был уверен, что она прекрасно знает, что такое спортивный автомобиль, поскольку в детстве стены его спальни были сплошь увешаны фотографиями таких машин. Кроме того, его мать не могла не понимать, что означает для ее сына корвет. Пожалуй, именно в этом и была зарыта собака. Должно быть, она чувствовала, что корвет умчит Томми еще дальше от его этнических корней, а ей это совсем не нравилось. Правда, мать Томми никогда не плакала и не жаловалась, как не расположена была и броница. Поэтому единственным способом выразить свое неодобрение было притвориться, что его новая машина, равно как и его поведение вообще, кажутся ей столь странными, что она попросту перестает понимать собственного сына. «Или для бейсбола?» – снова спросила она. «Это цвет!» – скрипнув зубами, ответил Томми. «Называется серебристо-голубой металлик». Очень красивый цвет, мама. Совсем как у ВАЗы, которая стоит у тебя в гостиной на каминной полке. Я? Много заплатил? Что? А, э, в общем, да, но это действительно классная машина. Разумеется, она немного дороже Мерседеса. А что, все репортеры разъезжают на корветах? Репортеры? Нет, я... Ты все истратил на эту машину? Все до последнего цента? «Нет, что ты, не волнуйся, я никогда бы себе не позволил. Ты разорен, и у тебя не осталось ни гроша?» «Я не разорен, мама. Если у тебя ничего не осталось, приезжай домой, поживи у нас». «В этом нет необходимости, мама. Помни, Тонг, семья всегда готова принять тебя». Томи почувствовал себя последним негодяем. Он вовсе не считал, что сделал что-то плохое, Однако в свете фар встречных машин он вдруг почувствовал себя неуютно. Точь в точь, как преступник при свете мощных ламп в полицейской комнате для допросов. Вздохнув, Томми выехал на правую полосу шоссе, где машины двигались медленнее. Он чувствовал, что не в состоянии одновременно вести корвет и спорить по телефону со своей матушкой. «Где твоя Тойота?» Спросила она. «Я продал ее, чтобы купить корвет. Все твои друзья-репортеры ездят на Тойотах, в крайнем случае на Хондах или Фордах. Никогда не видела ни одного за рулем корвета. Ты, кажется, только что говорила, что не знаешь, что это такое». «Я знаю», — уверенно ответила она, совершая один из своих знаменитых разворотов на 180 градусов которые, не рискуя навсегда утратить доверие собеседника, могут позволить себе только матери. «Я очень хорошо знаю, что такое корвет. На таких машинах разъезжают врачи. Ты всегда был смышленым мальчиком, Туанг. И всегда хорошо учился. Ты мог бы стать врачом». Томми иногда казалось, что большинство вьетнамских иммигрантов его поколения – учатся на докторов или уже имеют свою собственную практику. Медицинский диплом означал признание и престиж, и многие вьетнамцы с суровой родительской непреклонностью отправляли своих многочисленных отпрысков в медицинские колледжи точно так же, как в свое время поступали иммигранты-евреи. Томми со своим дипломом журналиста не мог ни вырезать аппендикс, ни сшивать и пересаживать сосуды, поэтому он. Все чаще и чаще чувствовал, что родители в нем разочарованы. Он не оправдал надежды. «Я больше не репортер, мама. Все это в прошлом. Теперь я новеллист, писатель, профессионал. Это не работа. Просто теперь я работаю сам на себя. Это то же самое, что безработный, только сказано более осторожно», продолжала настаивать она. Хотя отец Томми тоже работал сам на себя в семейной пекарне, как, впрочем, и двое его братьев, которым так и не удалось стать процветающими хирургами-косметологами или зубными врачами. Последний контракт, который я подписал... Люди читают газеты. Кто в наше время станет читать книги? Множество людей читают книги. Кто? Ты, например... Я читаю настоящие книги, а не те, где рассказывается о глупых, вооруженных до зубов частных детективах, которые гоняют по улицам, как сумасшедшие, дерутся в барах, пьют виски и волочатся за блондинками. Мой детектив не пьет виски. Твой детектив должен остепениться, жениться на приличной вьетнамской девушке, завести детишек и найти себе постоянную работу, чтобы содержать семью. «Это же скучно, мама. Никто не захочет читать о таком частном детективе». «Этот детектив, о котором ты пишешь книги. И если он когда-нибудь женится на блондинке, то разобьет своей матери сердце». «Он одинокий волк. Он никогда не женится. Это тоже может разбить сердце его матери. Кто захочет читать книгу с таким печальным концом?» «Мама!» – в отчаянии воскликнул Томи. Я позвонил тебе для того, чтобы сообщить радостную новость о моей новой машине. Я... Приезжай ужинать, сынок. Рис с цыпленком в глином горшочке гораздо вкуснее этих мерзких чизбургеров. Сегодня я не могу, мам. Давай завтра, а? Если будешь есть слишком много чизбургеров и французского картофеля, скоро сам станешь похож на большой толстый чизбургер. «Ты же знаешь, ма, я соблюдаю диету и почти не ем ни чизбургеров, ни картошки фри. Я...» «Завтра вечером я приготовлю тосты с креветками, рис в горшочке и кальмара, фаршированного свининой, и утку, утку, ног чам!» У Томми потекли слюнки, но он никогда бы в этом не признался, даже если бы оказался в руках палачей. Готовых применить к нему все свои разнообразные средства убеждения. «Хорошо, ма. Завтра вечером я заскочу к вам, а потом покатаю тебя на корвете». «Покатай лучше отца. Он любит новые блестящие игрушки больше, чем я. Я человек простой». «Мама! У тебя замечательный отец, Тонк, Пожалуйста, не вози его в своей спортивной машине. Не приучай его пить виски, драться и гоняться за блондинками». «Хорошо, мам. Я постараюсь не испортить его. До свидания, Туанг!» «Томми!» – поправил Томми, но мать уже положила трубку. Как же он любил ее! Но, боже, как же быстро она вводила его из равновесия! Он миновал лагуна Бич и поехал дальше на север. Последний багровый отсвет заката на западе погас. Кровавая рана в ночи сомкнулась и небо стало неотличимо от океана. Все в мире стало спокойным и темным. Единственным, что разгоняло естественную черноту ночи, было бледное зарево, встававшее над восточными холмами, где Томми заметил несколько домов, до да свет фар легковых машин и грузовиков, которые мчались вдоль побережья по шоссе. Лихорадочно перебигивающиеся во тьме тормозные и габаритные огни. Вдруг показались Томми зловещими, словно водители торопились к месту своего назначения, гонимые необыденными делами, а проклятием высших сил. Томми снова почувствовал пробежавший вдоль спины холодок и вздрогнул так сильно, что зубы его громко лязгнули. В своих романах Томми никогда не описывал, как персонаж стучит зубами. Это казалось ему избитым, да и неправдоподобным к тому же. Он считал, что человек физически не в состоянии дрожать так сильно, чтобы его зубы начали выбивать дробь. За свои 30 с небольшим лет он ни дня не прожил в достаточно холодном климате, поэтому не мог сказать наверняка, как может подействовать на человека холодный зимний день, где-нибудь за полярным кругом. Но в книгах действующие лица, как правило, начинали стучать зубами не от холода, а от страха. А Томи Фан очень хорошо знал, что такое страх. Когда во время побега через Южно-Китайское море их протекающая парусная лодчонка подверглась нападению тайских пиратов, которые, если бы им удалось подняться на борт, изнасиловали бы всех женщин и убили бы всех мужчин, Томми был здорово напуган, но даже тогда его зубы не выбивали дробь. Теперь же они стучали друг о друга, как кастаньеты. Томми сжал челюсти с такой силой, что у него заныли мускулы, и с трудом совладал с дрожью, но стоило ему расслабиться, как зубы его снова начали выбивать барабанную дробь. Это было странно. Прохлада позднего ноябрьского вечера еще не успела просочиться в салон корвета, и холод, который он ощущал, был, скорее всего, нервным. Но Томми все равно включил обогреватель. Стараясь справиться со вновь накатившим ознобом, Томми вспомнил о странном мгновении, пережитом им во дворе автомагазина. Летучую тень, которую не отбрасывали ни облако, ни птицы, и глубокий холод, как от порыва ледяного ветра, который не коснулся ничего и никого, кроме него одного – на секунду оторвав взгляд от дороги, Томми поглядел в темнеющее небо, словно надеялся разглядеть там плывущую в ушине призрачную бледную фигуру. — Какую фигуру? — Чью? — Ради всего святого. Да что это с ним? — Ты меня пугаешь, Томми-бой, — пробормотал он сквозь зубы и рассмеялся сухим деланным смехом. — Ну вот, я уже начал разговаривать сам с собой. Как и следовало ожидать, никакая зловещая тень не преследовала его во мраке. Нет, положительно, у него было слишком богатое воображение, и Томми никогда не считал, что это плохо. Может быть, поэтому писательство давалось ему так легко. Он любил фантазировать с самого раннего детства, и эта способность – дар, проклятие, талант развелась в нем еще сильнее под воздействием бесчисленных старинных сказок, которые рассказывала ему на ночь мать, стараясь успокоить и утешить сына в дни войны, когда коммунисты яростно сражались за то, чтобы подчинить себе весь Вьетнам, легендарную страну чайки и лисицы. Слушая ее нежный голос, рассказывавший о духах, призраках и богах, Маленький Туонг почти не пугался даже тогда, когда жаркие и душные тропические ночи озарялись вспышками орудий, а вдали раздавалось уханье минометов и громоподобные разрывы тысячекилограммовых бомб. Он снова смотрел на дорогу и вспомнил сказку о Ли Луи, -е», рыбаке, который забросил свои сети в море и неожиданно вытащил волшебный меч подобно сияющему экскалибуру короля Артура, потом он припомнил магический бриллиант ворона в поисках блаженной страны и волшебный арбалет, в котором несчастная принцесса Майсяй предала своего почтенного отца ради любви к своему мужу, заплатив за это жизнью, и даже дикие яблочки да Транга и дитя смерти, и много других сказок. Обычно, когда что-нибудь напоминало ему о легендах, которые он слышал от матери, Томми невольно улыбался, и на него снисходило блаженное спокойствие, как будто она сама вдруг оказывалась рядом и заключала его в свои надежные материнские объятия. Но в этот раз. Всплывшие в памяти сказки нисколько его не утешили. Странное беспокойство не давало ему покоя, как заноза, которую никак не можешь вынуть. А озноб не отпускал, хотя из обогревателя била мощная струя горячего воздуха. «Странно», – подумал он, пожимая плечами.